Глава 20. «Ах, маменька, вы еще спите? Какое чудесное утро! Я подготовила вам список кандидатов на отъем налогов, как и просили». Белоснежка звучала отвратительно жизнерадостно. Я же едва могла шевелить головой. Болевых ощущений, кажется, не было, но вот слабость... Да я не королева, а мотылек, которого держат не собственные крылья, разве что порывы ветра. Хм... Если чернокнижник не врал, то грудь скоро вернется к нормальным размерам. Попа тоже перестанет притягивать к себе внимание. Я стану легкой и воздушной, совсем не одолиской, скорее бы. Даррен пахнула могильным холодом. «За что мне такое наказание? Я ведь почти не грешила!» Голос плохо слушался, язык распух и едва шевелился. Поцелуй колдуна не остался без последствий, хоть и в жабу не превратил, уже спасибо. Девушка присела на краешек кровати и глянула на меня со всем возможным сочувствием. Протянула стеклянный стакан с прозрачной жидкостью. А если это не Белоснежка? Если в стакане яд? Злейший дядюшка прав. «Как выжить в этом мире, когда я не разбираюсь в азах?» Эмилия вздохнула. «Пейте, вики, не бойтесь. Я специально кричу, чтобы гномы, шпионы Дарена и все прочие слышали, что с вами все в порядке. Вы и правда более-менее в норме. Лео ранее не проявлял целительных способностей, но вы стали исключением. Он вытащил из вас большую часть цветочного яда. Принцесса перешла практически в беззвучный режим. «И дядя что, неужели целовал? У вас аж лицо посинело. Черная магия оставляет характерные следы, к ней еще привыкнуть надо». «Что в этом удивительного?» Водица помогла, речь давалась лучше. «От него же никто не ждет спасения. Я скоро буду шарахаться своей тени и заикаться. Эмилия...» «Ты обещала, что мы что-нибудь придумаем. Уже пора. У вас есть страшные болезни, домашние питомцы-убийцы, куклы воду, Я на все согласна. Дома я даже комаров жалела, но эту заразу щитить не собираюсь». Эмилия весело покачала головой. «Дядюшка умеет произвести впечатление. Он очень брезгливый. Очень. Вы ему понравились. Здесь ей опять пришлось понизить голос». Ходят слухи, что, чтобы переспать с нашей королевой, он пил эликсир для подавления отвращения. А есть и те, кто утверждали, что он вовсе с ней не спал, а просто внушил ей эту мысль. Меня передернуло. Не то чтобы я стремилась узнать о его шашнях с королевой, тем более что до сих пор не ясно, чье тело сейчас, собственно, на мне. Но этот высокомерный садист еще и унижал Викторию пренебрежением. Ты была бы рада, если бы этот омерзительный тип переключился на меня, и остальным его меньше досталось. Но, Эмилия, я всего лишь бедная неместная женщина. Целый карбюратор, мне не унести такую тяжесть. Тут я вспомнила еще кое-что. Не только исколол мне руку, не только целовал в ладони губы, я еще прикусила пару капель его крови вместе с пальцем. Это сильно плохо. «Как же неприятно сообщать девочке все эти подробности, но не с Дафуром же делиться. Вот с Балдуром я бы не стеснялась». Падчерица помрачнела ровно на один тон и тут же опять засмеялась, как звонкий колокольчик. «Всё так плохо, матушка, что не советую расстраиваться. Даррен использует столько способов, чтобы привязать вас к себе. С одной стороны, он явно торопится». С другой, кровь абы кому давать не стал, и то, и то улучшает ваши шансы. Он так старается, а вы напуганы, но, очевидно, распоряжаетесь собственной головой. Она сделала драматическую паузу. За это время я успела убедиться, что в спальне нет ни Бригитты, ни Лео, ни моих верных стражей. Зато у дверей дрыхли, сидя в ряд, сразу три гнома, поместив головы в шлемах между колен. «Я знаю, что нужно!» — преувеличенно бодро воскликнула она. Один из гномов вздрогнул, но не проснулся. «Очаруйте его окончательно, подарите ему надежду!» «Чего-чего?» — сначала показалось, что я ослышалась. «Что ему подарить? Обмотаться бантом, усесться на лопату и вместе с ней лезть в печь? Кому и какая польза от сожранной королевы?» Белоснежка всплеснула руками. Не, он не конфетная ведьма, еще никого не съел, но и соображает быстрее. Я имею в виду, раззадорьте его, но не давайтесь. Возможно, он станет ошибаться. Милый мой цветочек, Василек, Ромашка, Морковочка. Коты, когда играют с мышью, промахиваются редко. У нас с ним еще хуже. Я в мышеловке, и он придет в любой момент. Ждала от тебя плана посильнее. Принцесса красноречиво молчала. Накручивала блестящий локон на палец. Тогда где мне искать совета и сочувствия? Дарен, похоже, утащил из зеркала. Выходит, мне не связаться с землями гномов. Что с сыном? Лео восстановился. Перед тем, как мне провалиться в беспамятство, появился рядом... Ему запрещено здесь ночевать из-за зеркала? Скорее, не рекомендовано спать за пределами собственной комнаты. Там защитный контур, крайне сложное плетение, созданное лучшими магами королевства, включая Дарана. Зеркало же для посторонних еще опаснее, чем для вас. Когда наследник проспал в вашей кровати более полутора часов, его отнесли обратно к себе». Я недоверчиво глянула на спящих гномьих богатырей. В комнату впорхнула Бригитта, чуть не задев подолом кольчуги лицо того, кто находился ближе к двери. «Как здорово, что вы в порядке, Ваше Величество! Вот наденьте платье, к вам гости, они уже во дворе. Платьешко одно из двух вчерашних, Навьёва». «А как же завтрак?» — хором выдохнули мы вместе с Эмилией. Маловероятно, что провизии хватит, чтобы накормить и нас, и неизвестных гостей. Желудки запротестовали, и мы обе забыли о имевшихся разногласиях. Дома правительница выдали несколько крупных алмазов. Она пообещала соорудить торжественный прием за полчаса. Там будет каша, кисель и ваш любимый хлеб с семечками тыквы. Через полчаса Я уже приветствовала в тронном зале делегацию то ли из соседнего королевства, то ли из нашего. Этот флаг и герб я в любом случае не запомнила, когда изучала карту. Белоснежка разом лишилась своего упоротого оптимизма, когда разглядела среди воинов, закованных в латы, господина средних лет и светской наружности». Он близоруко щурился на нас, пока приближался к высокому трону Эритании, на краешке которого уселась я, рискуя сорваться. «Матушка, от этого человека необходимо избавиться. Это наместник Винца и владетель Лампедонии, жених, которого я не люблю. Папа, Дарен и Виктория все сходились, что мы должны стать супругами», лепетала стоявшая за троном справа Эмилия. «Предлагаешь скормить его крокодилом? Но с Дароном не получилось. Кровь прилила к щекам. Не на ту напал. Помирать так с музыкой». Стоило произнести это клятое имя, как герцог вырос откуда-то из-за спины светловолосого владетеля, и нахмурился пуще обычного. Рубашку он оставил расстегнутой на три пуговицы. Намекал на... Вчерашний вечер